Глава 2. Мул летел по пустынным равнинам к назначенному месту встречи. Им управляла Зои. Мэл сидел впереди рядом с ней, а Джейн на заднем сиденье. Все трое надели большие очки-консервы, защищавшие от ветра, который бил им прямо в лицо. Мэл чувствовал, как пыль запекается у него в ноздрях. "Что мы вообще знаем об этом хойти Кестлер?" спросила Зои. «За него поручился Бэджер», — ответил Мэл. «Значит, парень мне уже не по душе», — сказал Джейн. «Он всю жизнь пробыл здесь, на Кентербери. Считает себя воротилой, но на самом деле он просто посредник. Работает со всеми подряд, но в связях с Альянсом не замечен». «Не густо». Пока Мэл боролся с искушением поковырять в носу, Джейн предался этому занятию бесстыдно и с энтузиазмом. «А груз?» просил Джейн. Насчёт груза Бэджер Темнил. Аппарат, так он сказал. Когда Бэджер Темнит, у меня прямо начала было злой, мошонка съёживается, ставил Джейн. Я собиралась сказать холодок по коже. Ну да, в вкусах не спорят. И у меня тоже, подтвердил Мел. И мошонка, и холодок. А когда я на него поднажал, он так ухмыльнулся, словно мне об этой штуке лучше не знать. Аппарат «И больше он ничего не сказал? Даже не намекнул?» — спросила Зоя. «Не-а. Но он очень волновался, и это говорит о многом. Похоже, вещь эта краденая и дорогая, и Бэджер до сих пор не может поверить, что она попала в его жадные лапы. Думаю, что все участники этой сделки заработают целое состояние». «Ага», — согласился Джейн. «Жаль, что мы не в их числе». «Мы получим стандартный гонорар», — ответил Мэл. Этого достаточно. Однако в его голосе слышалась нотка печали. Мэл постарался выбить из Бэдджера побольше денег на перевозку, но все его усилия оказались напрасными. Бэдджер просто сказал, что у него на примете ещё сотня капитанов, которые с радостью возьмутся за это дело. Что к Мэлу он обратился только потому, что они уже знакомы, и ему показалось, что у них сложились прочные рабочие отношения, хотя и не идеальные. Разумеется, Добавил Бэдджер. Если тебе, капитан Райнельс, не нужна работа, просто скажи. Но я полагаю, что твоему ржавому ведру пригодились бы запчасти для двигателя. Да и команда твоя не одним воздухом питается, верно? Даже теперь, когда компаньонка и священник свалили, и вас на корабле только семеро, остальным всё равно нужно что-то есть. Майл понятия не имел, откуда Бэдджеру известно о том, что Инара и Пастыр Бук покинули Сиренити. Связи у Баджоры были, с этим не поспоришь. Его агентурная сеть раскинулась по всей галактике, и полученную с её помощью информацию он использовал для своих целей, в том числе для того, чтобы набить свой карман. Месяц назад Бук отправился на Хайвен, луну Дэдвуда, где теперь просвещал и наставлял в вере небольшую группу поселенцев. Причин, заставивших его покинуть корабль, он назвал много, но все они сводились к желанию оставаться незаметным. Я мог бы сказать, что я простой и честный проповедник, и поэтому не хочу, чтобы меня впутывали в преступления, объяснил он Мэлу. Однако, как ты уже мог заметить, я не впервые сталкиваюсь с насилием и противозаконными деяниями, и отрицать это было бы лицемерием. У меня бурное прошлое, и я делал всё, что в моих силах, чтобы оставить его позади. К несчастью, чем больше времени я провожу в твоём обществе, тем выше опасность того, что прошлое меня догонит. Поэтому ради нашего общего блага мне стоит держаться подальше от вас». И Нара же после событий в борделе «Золотое сердце» решила вернуться в дом Мадрасса и стать преподавателем. Насколько мог судить Мел, ей сильно не хватало близости с другими компаньонками, их взаимопонимания. Смерть Нанди, ее бывшей протеже, пробудило в инаре желание снова оказаться среди своих. По крайней мере, такая была у неё отговорка. "Абитатели дома Мадраса мне как родные", сказала она. Мал подумал, что он и остальной экипаж Сиренити ей тоже как родные. Может, это была и не самая счастливая семья, но все они ладили и поддерживали друг друга. Очевидно, что для Инары этого оказалось недостаточно. Уже недостаточно. Смог ли он убедить её остаться? Он часто думал о том, что бы для этого понадобилось. Он давно собирался открыть ей сердце, но сделал это слишком плохо и слишком поздно. Она дала ему немало шансов переубедить её, и возможно, он смог бы это сделать. Но вот беда. Когда Ирина рассказала ему, что собирается уйти, он испытал такую боль, словно его сердце проткнула ледяная стрела. С этой самой минуты и до момента, когда Инара в самом деле ушла, Мэл был с ней холоден. Он не хотел, чтобы она видела, как ему больно. Гордость. Особых богатств у Малькальма Рейнельса не водилось, но гордость у него была в избытке. И в данном случае гордость дорого ему обошлась. Из-за неё он потерял женщину, которую теперь Мэл точно это знал. Он любил из-за тупой, глупой, упрямой гордости.